Глава четвертая. Я не могу уснуть ночью. Пытаюсь хоть как-то улечься поудобнее, но не выходит. Я все думаю о том, через что Юхану пришлось пройти, и мое сердце разрывается на мелкие кусочки. Глаза щиплет, тело ломит. Я проклинаю все на свете, потому что не могу нормально перевернуться. Тяжело вздыхаю и поправляю одеяло на груди. Ветки деревьев скребут по фасаду, словно кошки точат когти. Я ежусь и замечаю едва различимую тень, которая мелькает за окнами. Она настолько быстро мелькнула перед окном, что я лишь спустя несколько секунд осознала, что, скорее всего, это была птица. Нанми один раз упоминала, что по ночам охотятся хищные птицы, и иногда можно услышать их крик за окном. Перевожу дух и слышу, как ветки продолжают скрести по фасаду здания. Мерзко, аж до дрожи. Пытаюсь закрыть глаза, но в окно что-то попадает. Грохот настолько сильный, что я приподнимаюсь на кровати, оглядываю комнату, которая погружена в сумерки. Смотрю на окно, что скрывается за занавесками, но там ничего. Показалось. Подмечаю про себя, как вновь что-то ударяется в стекло. И на этот раз я замечаю тень существа, которая бьется в него. Оно бесформенное, с большими руками и рогами. «Демон?» Определяю про себя и замираю в кровати, стараясь не дышать. На третий, пронзающий стук, окно трескается, и существо влетает в комнату. Я не успеваю пискнуть, как существо подлетает ко мне и возвышается надо мной, словно древнее зло из детских сказок. Мы смотрим друг на друга, будто бы чего-то ждем. Спустя секунду это черное существо принимает человеческий образ. Худощавый парень с бритой головой смотрит на меня своими темными глазами. «Ну, здравствуй, Аврора!» — шипит тот. Я не успеваю пикнуть, как его холодная рука хватает меня за горло и сдавливает. «Говорили, что ты охотница на демонов», — опаляет своим вонючим дыханием демон. Я морчусь от боли, которая пришибает все тело. Кряхчу, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, и, обхватив своими руками его руку, пытаюсь пропустить через себя магию. Сгусток силы, что формируется где-то глубоко внутри меня, едва проплывает по моим венам и слегка вырывается из пальцев рук. Демон немного дергается, будто бы его пощекотали. А после замечаю на его лице лукавую улыбку. «И это все, на что ты способна?» «Отпусти!» Воздуха едва хватает на то, чтобы произнести одно чертово слово. Я вновь и вновь пытаюсь дать отпор демону, собраться силами, чтобы пустить молнии, но ничего не выходит. Демон куда сильнее меня, и это понимает. Вмиг ощущаю, что тот поднимает меня за горло над кроватью. Я не чувствую никакой опоры под собой, а от стальной хватки демона вот-вот задохнусь. «Вот что мне с тобой сделать, а?» — поясничает он. «Убить сразу же или же растянуть удовольствие?» Я собираюсь с последними силами и выпускаю всю энергию, которую сумела скопить в себе. Поток мощной магии отбрасывает демона в стену. Шкаф, который стоит неподалеку, издает оглушающий грохот, а я падаю вновь на кровать. Хватаю жадно ртом воздух, не успеваю помниться, как демон уже на ногах и стоит возле моей кровати. Он ничего не предпринимает. Я ощущаю себя загнанной мышкой, которая ждет, когда кошка раздерет ее в клочья. Неуклюже я пытаюсь отползти на противоположную сторону, чтобы открыть шкатулку и взять клинки. Возможно, они единственное мое спасение сейчас. Однако я не успеваю протянуть руку, как ощущаю, что меня тянут по кровати. Оглядываюсь и замечаю, как демон взял меня за ногу и тянет к себе, а после бросает на пол. Я сильно ударилась подбородком, а в голове и так шумит от нехватки кислорода, отчего чувствую себя немного дезориентированной. Демон разом разворачивает меня к себе лицом и вновь поднимает за горло. Я снова выпускаю сгустки магии, которые сковывают демона, но он улыбается и разом разрывает их. «А что это случилось с нашей непревзойденной охотницей?» Говорит тот и разжимает руку. Я с треском падаю на пол, не успев сгруппироваться. Дышу отрывисто. И в памяти сразу возникают слова мужчины, которого я вспоминала при юхане. А после ещё несколько моментов, которые слишком быстро пролетают перед глазами. Дыши ровней. Командую себе, словно я это знала всегда. Дыхание через какое-то мгновение нормализуется. И я, сосредоточившись, вновь собираю в себе магию, чтобы направить её на демона. А чего это ты не поднимаешься? Он дергает меня за ногу, но я ничего не чувствую. Демон задумчиво смотрит на меня, и кажется, что это мой шанс. Я выпячиваю руки вперед и пускаю потоки магии, которые просто впечатывают демона в стену. Она трескается, и несколько камней выпадают на пол. С моих уст срывается пронзительный крик. Боль пронзает каждую частичку тела, и я не в силах ее держать. Демон медленно спускается по стене. И, похоже, он в отключке. «На помощь!» — из последних сил кричу я, взывая к тишине в надежде, что меня услышат. «Помогите!» Прислушиваюсь, но кроме своего собственного сердцебиения ничего не слышно. Кряхтя переворачиваюсь на живот и пытаюсь медленно, но верно ползти к двери. Но не успеваю преодолеть и половину расстояния до кровати, как демон наваливается на меня, прижимая щекой к полу. «Да ты посмотри!» «Великая и непобедимая Аврора теперь не может ходить», — говорит тот, придушивая меня. От тяжести его тела и сильной хватки на горле чувствую, что вот-вот потеряю сознание. Какая ирония, не правда ли? Направляю всю энергию в пол и пытаюсь приподняться. От всплеска магии, которая озаряет темную комнату, демона вновь отбрасывает куда-то позади меня. Тяжело дыша, я оборачиваюсь, оглядывая комнату. Никого. Я что, выбросила его в окно? Размышляю про себя и продолжаю двигаться к двери. Как только я доползаю до конца кровати, меняю траекторию. Набрав воздуха, я вновь кричу. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» Ноги мерзко волочатся позади меня. а Локти уже болят от того, что весь свой вес перемещаю на них, чтобы двигаться вперед. Добравшись до тумбочки, открываю дверцу и вытаскиваю коробку. Пытаюсь ее открыть, но не успеваю схватиться за клинки. Меня отбрасывает комоду. Чувствую сильный удар в области затылка из вон металла. Перед глазами появляются звездочки, и все плывет. Демон присаживается передо мной на корточке. Я вижу его расплывчатую фигуру. Я думал, что повстречаться с охотницей будет весело, говорит тот. Его голос отдается эхом в моих ушах. А как оказалось, скукота смертная. Демон хватает меня за горло, в моих глазах темнеет. Я чувствую привкус меди на губах. Придется мне тебя убить. Какая досада. Последнее, что я слышу перед тем, как дверь с грохотом отворяется. В какой-то миг замечаю, что кто-то наваливается на демона. Слышатся удары, а потом огненная вспышка. Глаза от этого щиплет. Я на мгновение отключаюсь, чтобы через секунду вновь прийти в себя. Размазанные силуэты виднеются справа от меня, но я не могу разобрать, кто из них кто. Один силуэт одет в более светлую одежду, чем второй, и я осознаю, что с демоном кто-то дерется. Но кто? Голова зверски раскалывается. Я прикасаюсь к колбу рукой, хотя понимаю, что боль от этого никуда не денется. Еще секунда-другая, и яркая вспышка озаряет помещение. Комнату заполняют слова. «Иль шильфер Гортанный крик демона настолько сильный, что я закрываю уши, чтобы не лопнула барабанная перепонка. Жмурюсь, склоняясь ниже к коленям, и молюсь, чтобы это как можно быстрее прекратилось. Крик становится сильней а через мгновение я чувствую жгучую боль в висках. Распахиваю глаза и вижу, что клинки подпрыгивают на месте, где я их оставила. Их руны едва заметно сияют васильковым оттенком магии. Машинально я кидаю взгляд на место, где сражались двое, и в сумерках замечаю в профиль Юхана. Он поднял правую руку вверх, сжав кулак. Сосуд демона парит над полом, а из его рта постепенно выходит темная субстанция — душа. И она медленно направляется к клинкам, которые поглощают ее. Чувствую очередной мощный удар в висок, будто бы что-то острое бьет изнутри. Боль настолько нестерпима, что я начинаю кричать. Крик настолько громкий, что я жмурю глаза. Еще секунда и ощущаю, как внутри меня копится энергия. Она просится наружу. Сил едва ли хватает на несколько секунд удержать ее внутри себя, а после я запрокидываю голову назад и распахиваю руки, как крылья словно пытаясь впустить в себя что-то или кого-то. Все, что забыла, я вспомнила. Мгновенно. Память возвращается ко мне, показывая каждую секунду моей прожитой жизни, начиная от образов забытого мной отца, заканчивая последней битвой, которую упоминал Юхан. Все события настолько быстро проносятся перед глазами, что я не успеваю следить за историей своего прошлого, а через минуту все заканчивается. Я обмякла, стараясь нормализовать дыхание. В ту же секунду ко мне подскакивает Юхан и крепко обнимает за плечи. «Аврора, ты в порядке?» Я ничего не отвечаю, лишь киваю головой. Не понимаю до конца, что только что произошло. Мне кажется, что это дурной сон его. Ощущаю, что рядом летают клинки, радостно звеня металлом. «Дрэги», — выдавливаю слова из себя. «Мы тоже рады тебя видеть, Аврора». Юхана разрывает объятия и оглядывает клинки, которые держат его на мушке. Ты что, только что говорила с клинками? Да, отзываюсь, я тяжело дыша. Боль до сих пор еще не унимается в висках, поэтому морщусь от этого, но в то же время клинки говорят мне ментально, что скоро все восстановится. Так это получается? Да, мы умеем разговаривать говорят ему клинки. Тебя это удивляет? Нет. Шарашин отвечает Юхан. «Просто... Ты привыкнешь. Кладу руку на его плечо и легонько сжимаю ее. Я тоже не сразу же привыкла к ним». Юхан поджимает губы и переводит взгляд на меня. «Почему они активизировались?» «Ты поднес нам душу демона, отчего мы пробудились. Мы питаемся исключительно душами демонов. Поэтому благодарна тебе за этот поступок», — говорят клинки. «То есть... Да...» Отвечают за меня клинки, пока я пытаюсь переварить, что только что произошло. Мы долгое время находились в истощении. И как только силы покидают нас, мы уходим в спячку до тех пор, пока рядом не окажется свободной души демона. «Любопытно», — отвечает принц и заглядывает в мои глаза. «Ты как, может позвать монаха Киро?» «Нет, спасибо», — говорю ему. «Со мной все нормально, я...» «Что, что-то болит?» — заботливо спрашивает Юхан. «Где? Ты только скажи». Голова болит, но это пройдет. Из-за того, что я связана с клинками ментально, сейчас происходит воссоздание нашей связи. Через пару дней это пройдет. У Юхана едва ли не отвисает челюсть от услышанных слов, но я опережаю, его, добавив. И да, я вспомнила все. То есть, ты хочешь сказать? Я морщусь от звездочек, что снова возникли перед глазами. Голова предательски кружится, и мне кажется, что вот-вот и я потеряю сознание. Да. Из-за пробуждения клинков ко мне вернулась память. Юхан внимательно смотрит на меня, а после переводит взгляд на клинки. В комнате повисает молчание, которое сопровождается скрежетом веток по фасаду и холодным ветром, что забирается в комнату. В горле пересыхает, и я, едва ли ворочая языком, спрашиваю, что нужно было этому демону. Я не... Ему нужна была ты, отвечают клинки, порхая над ухом. Они пришли за наградой. Как они меня нашли? «Дай нам секундочку», — тараторят клинки, продолжая порхать около уха. «Хм, о, неужели?» Я пытаюсь ментально связаться с клинками, но кроме головной боли и шума в ушах при попытке сосредоточиться, ничего не могу разобрать. «Хм, даже так?» «Ну что там, не томите!» «Как они это делают?» — спрашивает Юхан с любопытством, рассматривая клинки. После того, как Дрэги поглощают душу демона, в их памяти отпечатывается все, что тот мог помнить. Говорю я и делаю глубокий вдох. То есть они с легкостью могут прочитать то, что было увидено глазами демона? Да. Отвечаю я, пока клинки бормочут. Очень интересно. Говорят в унисон и Юхан, и клинки. Дела у нас плохи. Выкладывайте. Как ты можешь помнить, после битвы, ближе к делу, Дрэги? После битвы, когда ты остановила время. Подождите, чего? Так нам ближе к делу? Или все по порядку? поясничают клинки, летая вокруг нас с Юханом. Я остановила время? Да, твердо отвечают клинки. Когда Раум закрыл тебя спиной? В ушах звенит. В миг перед глазами всплывает картина той ужасной битвы, и на глаза наворачиваются слезы. Я, сидящая с умирающим Раумом на коленях. Останавливаю время, делая прочный купол. Вокруг полнейшая разруха и хаос. Я будто бы вновь вижу его лицо, его угасающую жизнь, которая выскальзывает из моих рук. Я словно вновь ощущаю горькие слезы, что скользят по моим щекам». «После этого», — продолжают клинки, «мы перенеслись с тобой в королевство восточных звезд. Из-за того, что остановка времени отняла у тебя очень много магии и жизненных сил, ты потеряла сознание». «Мы же пытались вдохнуть в тебя жизнь, но…» «Но?» — переспрашивает Юхан, внимательно слушая клинки. «Ну, из-за разлома, который образовался в великом чертоге магии, теперь все иначе?» «Подождите. Говорю им, пытаясь собрать весь пазл воедино. Я не совсем понимаю». «Об этом нам придется разобраться», — отрезают клинки. «Ну, послушай дальше. Из-за того, что мы долго были в отключке, мы пропустили очень много событий. Самые важные какие?» Бруно открыл на тебя охоту. И каждому, кто принесет тебя живой, он дарует небывалую силу. Поэтому в очереди за тобой приличное количество наемников и, что самое отвратительное, клинки замолкают. Вот давайте без драматизма, ладно? Этот демон уже передал нескольким своим собратьям, где тебя искать. Прекрасно. Это было ожидаемо, подмечает Юхан, приложив палец к рту. Он молча поднимает меня на руки и относит на кровать. «У Авроры перелом шести позвонков?» — спрашивают клинки у Юхана, загораясь более ярким васильковым цветом. «И вы до сих пор не отнесли ее в башню Вечной Луны?» «Стоп-стоп-стоп!» — восклицаю я, вопросительно смотря на Юхана, а потом переводя взгляд на клинки. «Что еще за башня Вечной Луны?» Юхан присаживается на край кровати, а к нему подлетают клинки, замирая в паре сантиметров от его шеи. «Ты нам не нравишься», — говорят они. «Я могу все объяснить» восклицает Юхан. «Мы ждем. Башня Вечной Луны, что находится позади моего храма, давно закрыта. Когда отец уехал в храм Шира, то он приказал монаху Киро наложить заклинание пяти печатей, что я должен снять, когда взойду на трон. «Хм», — мычат клинки, по-видимому, анализируя слова Юхана. «Ты говоришь правду». Я прикрываю глаза, ощущая, как ломит тело. Как мне не хватает воздуха. Затылок ноет. Я пытаюсь расслабиться, но вместо этого меня клонит в глубокий и сладкий сон. Клинки понимают это и аккуратно, рукояткой, вползают в мою ладонь. Ощущаю, как их жизненная энергия проходит по моим жилам, и через мгновение я чувствую себя лучше. «Я усилю охрану около твоей комнаты и вокруг храма», — говорит Юхан, — и «я вижу, как тот смотрит на меня». В свете луны, что пробирается в темную комнату, замечаю отблеск заботы на его лице. И только сейчас я осознаю, что опочивальня Юхана находится далеко от меня. «Как ты услышал, что я зову на помощь?» Слетает с моих уст вопрос. «Я...» «Он не спал?» — отвечают клинки. «Они что, все знают?» — Удивленно спрашивает Юхан. «Они читают мысли других», — поясняю я. «Иногда это очень помогает». Он бродил по коридорам, когда услышал твои крики. «Почему не было охраны в коридоре?» «Смена караула происходит каждые три часа», — отвечает Юхан. «Поэтому в момент нападения никого не было в коридоре». «То есть», — размышляю вслух, — «демон знал, когда будет смена караула». «Более того», — отвечают клинки. «Он поглотил одного из стражников и точно знал, что сможет ворваться в опочевальню «Авроры». От переизбытка информации ощущаю, что кружится голова. Я пытаюсь спуститься на кровати чуть ниже, но не получается». Юхан, заметив это, щелкает пальцами, и на них появляется маленький огонек. Он кидает его в сторону восковой свечи, которая висит как светильник на стене. Комната разом озаряется мягким теплым оттенком. Принц подходит к окну. Замечаю, что оно разбито. Юхан наступает ногой на осколки и, отойдя назад, подходит ко мне. «Эту ночь ты переночуешь у меня. Но ты простудишься за ночь», — перечит он мне. «Если ты не забыла, то ночи тут слишком холодные». Я тихо вздыхаю, а следующую минуту Юхан поднимает меня на руки и выносит из комнаты.